Глава 55. О семейных делах, заботах, надеждах, разочарованиях и горестях. Хотя и сын, и дочь познакомили вместе с Никльби со всеми известными им фактами, относившимися к истории Брей, Хотя ответственное положение, в каком очутился Николас, было ей старательно разъяснено, и ее даже подготовили на всякий случай к тому, что может возникнуть необходимость принять молодую леди у себя в доме. Сколь маловероятным не казался такой результат всего за несколько минут до печального события. Однако миссис Никлби с того момента, как накануне поздно вечером, Было и сделано это сообщение, оставалось неудовлетворенной и крайне заинтригованной, и тут не могли помочь никакие объяснения или доводы. Любопытство только усиливалось после каждого монолога и раздумий. — Ах, боже мой, Кэт! — так рассуждала эта славная леди. — Если мистеры и череблы не хотят, чтобы молодая леди вышла замуж, почему они не предъявят иск к лорд-канцлеру, — не сделают ее арестанткой канцлерского суда и не посадят для безопасности в тюрьму флит. Сотни раз я читал о таких случаях в газете. Если же они ее любят так, как утверждает Николас, почему они сами на ней не женятся? Один из них, хочу я сказать... И даже если допустить, что они не хотят, чтобы она вышла замуж, и сами не хотят на ней жениться, то почему должен Николас бегать по свету, препятствовать церковному оглашению других людей? — Мне кажется, вы не совсем поняли, — кротко сказала Кат. — Право же, Кат, дорогая моя, это удивительно вежливо, — отозвала с миссис Как-никак я сама была замужем и видела, как другие выходят замуж. Не поняла. Вот еще... — Я знаю, что у вас большой опыт, милая мама, — промолвила Кат. — Я хочу сказать, что в данном случае вы, может быть, не совсем поняли все обстоятельства. Вероятно, мы их плохо объяснили. — Полагаю, что плохо. — живостью подхватила ее мать. — Это весьма возможно. И за это я не несу ответственности. Хотя в то же время, поскольку обстоятельства говорят сами за себя, я беру на себя смелость сказать, дорогая моя, что я их понимаю, и понимаю очень хорошо, что бы там ни думали вы с Николасом. Зачем поднимать такой шум из-за того, что мисс Магдален собирается выйти замуж за кого-то, кто старше ее? Ваш бедный папа был старше меня на четыре с половиной года. Джейн Дибобс. О, Дибобсы жили в красивом, белом, одноэтажном домике с тростниковой крышей, сплошь покрытым ползучими растениями и плющом, с прелестным крытым крылечком, обвитым жимлостью и всякой всячиной. В летние вечера у уховертки падали, бывало, в чай, и всегда прокидывались на спину и ужасно дрогали ножками, а лягушки забирались в колпачки и на тростниковых свечах, если кто-нибудь оставался ночевать в доме, и сидели и смотрели в дырочки совсем как люди. Так вот, Джейн Дибабс вышла замуж за человека, который был гораздо старше ее, и хотела за него выйти. Несмотря на все возражения, какие можно было привести, и она его так любила, что сильнее любить нельзя. Никакого шума из-за Джейн Дибобс не поднимали, и ее муж был превосходным и достойнейшим человеком, и все говорили о нем одно хорошее. Тогда зачем же поднимать шум из-за какой-то Магдален? Ее жених значительно старше. — Он ей не нравится, по натуре он совершенно противоположен тому, кого вы только что описали. Неужели вы не видите большой разницы между этими двумя случаями? — спросила Кэт. — На это миссис Никлиб отвечала, что, должно быть, она очень глупа. — Да, она не сомневается, что это так, раз ее собственные дети чуть ли не говорят ей это каждый день. — Разумеется, она немножко старше их. И, быть может, какие-нибудь нелепые люди, пожалуй, решат, что, естественно, она должна лучше знать. Но, несомненно, она не права. Она всегда была не права. Она не могла быть права. Этого нельзя было ожидать от нее, поэтому лучше и не высказывать своего мнения. И на все примирительные замечания Кэт, славная леди, в течение часа не давала другого ответа, кроме «О!» Разумеется, зачем они ее спрашивают? Ее мнение не имеет ни малейшего значения. Неважно, что она говорит. И много других реплик в том же духе. В таком расположении, выражавшемся, когда она предала смирению, не допускавшему речей, в кивках, закатывании глаз и в тихих стенаниях, которые переходили, если они привлекали внимание, в отрывистые покашливания вместе с Никольбе пребывала до возвращения Николаса и Кэт с предметом их забот. После этого, вновь обретя к тому времени сознание собственной важности и вдобавок заинтересовавшись испытаниями такого юного и прекрасного существа, она не только проявила величайшее рвение и заботливость, но и поздравила себя с тем, что посоветовала такой образ действий, какой был принят ее сыном. При этом она не раз замечала с многозначительным видом, что дело обернулось весьма счастливо и намекала, что если нее не внушение и рассудительность, оно никогда не приняло бы такого оборота». Не останавливаясь на вопросе, оказал или не оказала миссис Николебе серьезную помощь при улаживании этого дела. Остается бесспорным, что у нее были веские основания ликовать. Братья по возвращении так хвалили Николаса за роль, которую он сыграл, и были так обрадованы изменившимся положением дел и избавлением их юной приятельницы от испытаний, столь тяжелых и опасности столь грозных, что, как не раз говорила миссис Никлиби своей дочери, она считала благосостояние их семейства все равно, что достигнутым. По категорическому утверждению миссис Никлиби, мистер Чарльз Чирибул в первом порыве изумления и восторга так прямо и сказал... Не объясняя подробно, что означают эти слова, она, заговаривая на эту тему, неизменно принимала такой таинственный и важный вид, ей мерещилось такое богатство и влияние в будущем, что, как бы ни были эти видения туманные и расплывчатые, она была в такие минуты счастлива не меньше, чем если бы ей навсегда обеспечили блистательное существование. Неожиданные и страшное потрясение, перенесенное Маделайн, наряду с великой печалью и тревогой, которую она долго испытывала, оказались ей не по силам. Выйдя из состояния оцепенения, вызванного, к счастью для нее, внезапной смертью отца, она опасно заболела. Когда слабые физические силы, которые поддерживало неестественное напряжение душевной энергии и твердая решимость не сдаваться, в конце концов истекают. Степень упадка обычно бывает пропорционально усилиям, ранее приложенным. Вот почему болезнь, постигшая Маделайн, была нелегкой и некратковременной, но угрожала ее рассудку и, что не более страшно, самой жизни. Кто, медленно оправляясь после столь тяжелой, жестокой болезни, мог остаться нечувствительным, к неусыпным заботам такой сиделки, как нежная, кроткая, внимательная кэт? На кого могли произвести более глубокое впечатление милый, мягкий голос, легкая поступь, ласковая рука, тысячи мелких услуг, оказанных спокойно, бесшумно и приносящих облегчение, которые мы так глубоко чувствуем, когда больны, и так легко забываем, когда здоровы? На кого могли они произвести более глубокое впечатление, чем на юное сердце, преисполненное самыми чистыми, самыми искренними чувствами, какие лелеют женщины, на сердце, знакомое лишь с той женской нежностью, какое оно само питало, на сердце, изведавшее превратности судьбы и страдания и жадно впитывающее сочувствие, которого оно так долго не знало и тщетно искал. Можно ли Почитать чудом, если, выздоравливая, Маделайн с каждым часом глубже и нежнее откликалась на похвалы, которые Кэт расточала своему брату, когда они воскрешали в памяти давние события, теперь они казались давними, случившимися много лет назад. Какое чудо в том, что эти похвалы пробуждали живейший отклик в сердце Маделайн, И облик Николаса непрестанно вставал перед ней в чертах лица его сестры, и она не могла разделить два этих облика, иногда не могла разобраться в тех чувствах, какие брат и сестра сначала ей внушали. И незаметно к ее благодарности к Николасу начало примешиваться более теплое чувство, которое она предназначала к Дорогая моя, говорил миссис Никлби, входя в комнату с привидичной осторожностью, рассчитанной на то, чтобы расстроить нервы больного сильнее, чем прибытие кавалериста полным галопом. Как вы себя чувствуете сегодня? Надеюсь, вам лучше? Почти здорово, мама, отвечала Кэт, откладывая в сторону работу и беря за руку мады -лайн. Кэт укоризненно говорила миссис Никлби: "Тише, «Тише!» — достойная леди говорила шепотом, от которого кровь могла застыть в жилах самого стойкого человека. Кэт принимала этот упрек очень спокойно, и миссис Никольби, снуя потихонечку по комнате, отчего каждая доска скрипела и каждая ниточка шелестела, добавляла, «Мой сын Николас только что пришел домой». И я, дорогая моя, зашла по узнать прямо из ваших уст, как вы себя чувствуете, потому что он ни за что не захочет и не будет слушать меня. «Сегодня он вернулся позже, чем всегда», — отвечал иногда Маделайн, — «почти на полчаса». «Никогда в жизни я не видела людей, которые бы так следили за часами, как вы». С величайшим изумлением склицала миссис Никльби, — право же никогда в жизни! Я понятия не имела, что Николас запоздал, ни малейшего понятия. Мистер Никльби говаривал, — я говорю о твоем бедном папе, Кат, дорогая моя, что аппетит — лучшие часы в мире, но у вас нет никакого аппетита, дорогая моя мисс Брай. Я бы так хотела чтобы он у вас был, и, честные слова, я думаю, что вы должны съесть что-нибудь такое для возбуждения аппетита. Конечно, я не знаю, но я слыхал, что две-три дюжины английских омаров возбуждают аппетит. Хотя, в конце концов, это сводится к тому же, потому что, мне кажется, нужно почувствовать аппетит, прежде чем вы сможете съесть их. Я сказала «омары», а хотела сказать Устрицы. но ну, разницы никакой нет. Но все-таки... Как вы могли выгадать, что Николас? Мы только что говорили о нем, мама. Вот в чем дело, — сказала Кэт. Мне кажется, вы никогда и ни о чем другом не говорите, Кэт, и, честное слово, меня удивляет твоя неосмотрительность. Иногда ты умеешь находить предметы для разговора, а теперь, когда тебе известно, как важно подбадривать мисс Брэй и развлекать ее, меня просто поражает, что заставляет тебя долбить, долбить, долбить, жевать, жевать, жевать, вечно одно и то же. Ты очень приятная сиделка, Кэт, и очень хорошая, и я знаю, что ты хочешь добра, но вот что я должна сказать. «Не будь меня». Я, право, не знаю, что было бы с расположением духами мисс Брай. Так я и говорю каждый день доктору. Он говорит, что удивляется, как-то у меня хватает сил, и, право же, я сама частенько удивляюсь, как-то я ухитряюсь держаться. Конечно, нужны особые усилия, но раз я знаю, сколь многое зависит от меня в этом доме, я обязана делать эти усилия. Хвастать тут нечем, но они необходимы, и я их делаю. С этими словами миссис Николби придвигала стул и в течение трех четвертей часа перебирала самые разнообразные увлекательные темы самым увлекательным образом, после чего удалялась, наконец, под тем предлогом, что должна теперь пойти развлечь Николаса, пока тот ужинает. Подбодрив его сначала сообщением, что, по ее разумению, больной значительно хуже, Она продолжала увеселять его, рассказывая о том, какая мисс Брай печальная, вялая и удрученная, потому что Кэт имеет глупость говорить только о нем и о домашних делах. Окончательно успокоив Николас этими и другими ободряющими замечаниями, она начинала подробно рассказывать о тяжелых трудах, выпавших ей на долю в этот день. И порой бывала растрогана до слез, размышлениями о том, как будет обходиться без нее семья, если с ней что-нибудь случится. Иногда Николас возвращался домой вместе с мистером Фрэнком Чириблом, которому братья поручали узнать, как себя чувствует сегодня вечером Маделайн. В таких случаях, а они бывали отнюдь нередки, миссис Никольби почитала особенно важным быть на чеку, ибо... По некоторым признакам и приметам привлекшему моё внимание, она проницательно угадала, что мистер Фрэнк, как бы его дяди не были заинтересованы, Маделайн, приходит столько же для того, чтобы справиться о ней, сколько и для того, чтобы увидеть Кэт. Тем более, что братья все время поддерживали связь с врачом, частенько наведывались сами и каждое утро получали подробный отчет от Николаса. То было славное время для миссис Никольби. Никогда еще не бывало человека столь осмотрительного и мудрого, как она, или столь хитроумного... И никогда еще не применялись столь искусные стратегии и такие непостижимые уловки, какие испробовала она на мистере Френке с целью установить основательны ли я подозрения, и, если они основательны, терзать его до тех пор, пока он не подарит ей свое доверие и не поручит себя ее милосердным заботам. Могуча была артиллерия, тяжелая и легкая. Такую пустила в ход миссис Никльби ради осуществления этого великого замысла. Разнообразные и противоречивы были средства, которыми она пользовалась для достижения поставленной ею цели. То она бывала воплощением сердечности и непринужденности, то чопорности и холодности. Иной раз она как будто раскрывала сердце перед своей несчастной жертвой. В следующую их встречу она принимала его с холодной и обдуманной сдержанностью, словно новый свет озарил ее, и, угадав его стремление, она решила сразу их пресечь, считая своим долгом действовать со спартанской твердостью и раз и навсегда уничтожить надежды, которые не могли сбыться. Когда Николаса не было, и он не мог ее услышать, А Кэт заботливо ухаживала наверху за больной подругой, достойная леди бросала мрачные намеки о своем намерении отправить дочь во Францию на три-четыре года, или в Шотландию для поправки здоровья, подорванного недавним переутомлением, или погостить в Америку или еще куда-нибудь, что грозило долгой и тягостной разлукой. Она зашла так далеко, что даже туманно намекнула на чувства, питаемые к ее дочери сыном одного из их прежних соседей, неким Горацио Телтирогисом, молодым джентльменом, которому в ту пору могло быть года четыре, изобразив Это, как дело почти решенное между двумя семьями, ожидалось только окончательное согласие ее дочери, чтобы затем все завершилось благословением церкви к невыразимому счастью и удовлетворению всех заинтересованных лиц.